Сентябрь. Слабость умственная. 1894 год, 1 сентября, 66 лет. Сила женщин лезть, что они любят. Мы так уверены, что мы стоим любви, что мы верим. 1884 год, 2 сентября, 56 лет. Я сержусь на нравственную тупость детей. Но кто же они? Мои дети, мое произведение со всех сторон, с плотской духовной.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 Материнству для женщины не есть высшее призвание. 1910 год, 5 сентября, 82 года. Важнее всего для меня в жизни исправление от лени, раздражительности и бесхарактерности, любовь ко всем и презрение к себе. 1854 год, 6 сентября, 26 лет. Нажрался с Васенькой на инчи, сопели, лежа друг против друга. 1862 год, 7 сентября, 34 года. Читал полученные письма Гоголя. Он просто был дрянь человек, ужасная дрянь. 1857 год, 8 сентября, 29 лет. Чувствую себя одиноким и хочется любви. 1905 год, 9 сентября, 77 лет. Лени сознания, лени страшно мучают меня. 1853 год, 10 сентября, 25 лет. Жизнь тратится, хочешь не хочешь, трата будет. Так пусть же уж лучше тратится на служение Богу. 1890 год, 11 сентября, 62 года. Я влюблен, как не верил, чтобы можно было любить. Я сумасшедший, я застрелюсь, ежели это так продолжится. 1862 год, 12 сентября, 34 года. «Грустно, и грустно, что грустно». 1890 год, 13 сентября, 62 года. Человек – это орудие Бога. Сначала я думал, что это орудие, которым призван работать сам человек. Теперь же я понял, что это орудие, которым работает не человек, а Бог. Дело человека только в том, чтобы себя держать в порядке, как топор, который бы должен был держать себя всегда чистым и наточенным. 1896 год, 14 сентября, 68 лет. «Людей нельзя не любить. Они все, мы все, так жалки, ужасно жалки». 1858 год, 15 сентября, 30 лет. «И ничего не хотелось, и ничего не делал». 1909 год, 16 сентября, 81 год. «С тоской в душе шлялся утро». 1858 год, 17 сентября, 30 лет. В клубе нашло на меня дикое веселье, оттуда с Мухановым, Дмитрием и каким-то Константиновым. Зачем? Ну, не слишком скучно. Напротив, я полюбил Коко. 1858 год, 18 сентября, 30 лет. Решил, что надо любить и трудиться, и все. 1858 год, 19 сентября, 30 лет. Устал. Не любил и не трудился 1858 год 20 сентября 30 лет я пропаду ежели не исправлюсь с теми данными характера воспитания обстоятельств и способностей для меня нет середины или блестящая или жалкая будущность 1855 год 21 сентября 27 лет вот кто настоящая волшебница это любовь стоит полюбить это что полюбил становится прекрасным «Как только сделать, чтобы полюбить, что все любить?» 1895 год, 22 сентября, 67 лет. Лежал целый день. Ванна оживила. 1865 год, 23 сентября, 37 лет. Вот где настоящая эмансипация женщин. Не считать никакого дела бабьим делом, таким, к которому совестно притронуться, и всеми силами, именно потому, что они физически слабее, помогать им брать от них всю ту работу, которую можно взять на себя. Точно так же и в воспитании, именно ввиду того, что, вероятно, придется родить, и потому меньше будет досуга. Именно в виду этого устраивать для них школы не хуже, но лучше мужских, чтобы они вперед набрали сил и знаний, а они на это способны. 1894 год, 24 сентября, 66 лет. «К стыду своему испытываю иногда некоторые неудовольствия при мысли о ругании меня во всех журналах и думаю о том, как будут ругать за статью. Надо не думать, а делать для Бога». 1891 год, 25 сентября, 63 года. «Шлялся мимо девок? Глупо!» 1853 год, 26 сентября, 25 лет. Только бы дал Бог здоровья и спокойствия, а я напишу такое Бородинское сражение, какого еще не было. 1867 год, 27 сентября, 39 лет. Я сорвал цветок и бросил. Их так много, что не жалко. Мы не ценим этой неподражаемой красоты живых существ и губим их, не жалея. Не только растений, но и животных, людей. Их так много. Культура, цивилизации есть не что иное, как загубление этих красот и заменение их. Чем же? Трактиром, театром. 1899 год, 28 сентября, 71 год. Забыл, зачем живу. 1895 год, 29 сентября, 67 лет. Каждый человек... Каждое существо есть только одна точка среди бесконечного времени и бесконечного пространства. 1906 год, 30 сентября, 78 лет.